Четвертых. Я припарковал свою колымагу за углом, посидел в темноте, потом вылез из кабины. Хлопнув дверцей, услышал, как ржавчина с крыльев посыпалась на асфальт. Ничего, скоро это закончится. Револьвер в наплечной кобуре прижимался к моей грудной клетке, словно кулак. Револьвер 45-го калибра принадлежал Барни, что радовало. Это придавало всему делу оттенок иронии, а может даже ощущение справедливости. Дом Кинана — архитектурное чудовище, расползшееся на четверть акра, с немыслимыми башенками и изгибами крыши, окружало железные ограды. Ворота, как я и рассчитывал, он оставил открытыми. Ранее я заметил, как он звонил кому-то из гостиной, И предчувствие, слишком сильное, чтобы его игнорировать, подсказывало, что разговаривал он с Джаггером или сержантом. Вероятно, с сержантом. Но ожидание подошло к концу. Это была моя ночь. Я направился к подъездной дорожке, держась поближе к кустам, прислушиваясь к звукам сквозь забывание январского ветра. Ничего постороннего я не услышал. Была ночь пятницы. И горничная Киннона, должно быть, весело проводила время на чьей-нибудь домашней вечеринке, являющейся прикрытием для прямых продаж пищевых контейнеров фирмы Таппервэя. Дома никого, кроме этого ублюдка кинана Он ждёт сержанта. Он ждёт? Меня. Хотя и не подозревает об этом. Открытыми он оставил и ворота гаража. Я скользнул внутрь. В темноте вырисовывалось тенем палы Киннона. Я попробовал открыть заднюю дверцу. Машина тоже была не заперта. Киннон не годился на роль злодея, отметил я, слишком доверчив. Я сел на заднее сиденье автомобиля и стал ждать. Вскоре я услышал слабую мелодию джаза, доносимую ветром. Очень тихую, очень приятную. Возможно, это Майлз Дэвис. Кинон слушает Майлза Дэвиса и на маникюренной рукой держит бокал джин физа Очень мило. Ожидание затянулось. Стрелки часов переползли от половины девятого к девяти, а затем к десяти. Время для длительных размышлений. Думал я главным образом о Барни, что не было строго вопросом выбора. Я подумал о том, как он выглядел в той маленькой лодочке, когда я нашёл его, как он смотрел на меня снизу вверх и издавал бессмысленные каркающие звуки. Два дня он плыл по течению и стал похож на варёного лобстера, а на животе, в том месте, куда попала пуля, запеклась чёрная кровь. Он всё-таки сумел добраться до коттеджа, но лишь потому, что ему повезло. Повезло, что добрался. Повезло, что он мог говорить какое-то время. Я держал наготове готове прикрышню снотворного на случай, если он перестанет говорить. Я не хотел, чтобы он страдал, во всяком случае, если бы для этого не было веской причины. Как выяснилось, причина была. Ему было, что сказать. Получилась по-настоящему потрясающая история. И он рассказал мне почти всё. Когда он умер, я вернулся в лодку и забрал его револьвер 45-го калибра. Он держал его в маленьком отсеке запакованном в водонепроницаемый чехол. Потом я отбуксировал лодку на глубину и затопил её. Если пришлось писать эпитафию на надгробном камне Барни, я бы написал о том, что простофили рождаются каждую минуту. Держу пари, большинство из них славные парни, прямо как Барни. Но вместо этого я начал разыскивать тех, кто замочил его. Потребовалось 6 месяцев, чтобы выйти на Кинона и убедиться в том, что сержант каким-то боком тоже к этому причастен. Но я настырный щеночек. И вот я здесь. В 20 минут одиннадцатого фары осветили подъездную дорожку, и я лёг на пол импалы. Новоприбывший въехал в гараж, где вплотную прижался к машине Кинона. По звуку мне показалось, что это старый «Фольксвакен». Маленький моторчик заглох, и я услышал, как сержант тихо кряхтит, пытаясь выбраться из машины. Зажглась лампа на крыльце, и до меня донёсся звук открывающейся двери. — Сержант! — крикнул кинан Ты опоздал! Заходи и выпей чего-нибудь! — Скотч! — уточнил сержант. Я заранее опустил стекло. А теперь высунул револьвер Барни 45-го калибра, держа рукоять обеими руками. «Не шевелиться!» Сержант успел подняться на середину крыльца. Кинан — радушный хозяин. Вышел наружу и смотрел на него сверху вниз, ожидая, когда он поднимется, чтобы проводить его в дом. Их силуэты четко прорисовывались в свете, льющемся изнутри дома. Я сомневался, что они могли хорошо рассмотреть меня в темноте. А вот револьвер, скорее всего, увидели. Револьвер крупного калибра. «Кто ты, чёрт возьми, такой?» Джерри Дарконян. «Только шевельнись, и я проделаю в тебе дыру, через которую можно будет смотреть телевизор». «Говоришь, как гопник», сказал сержант, однако с места не сдвинулся. «Главное — не двигаться. Это всё, о чём надо беспокоиться». Я открыл заднюю дверцу импалы, Я осторожно выбрался наружу. Сержант посмотрел на меня через плечо, и я заметил, как блестят его маленькие глазёнки. Его рука скользнула вверх по лацкану двубортного пиджака модели 1943 года. «А, пожалуйста. Подними свои ёбаные руки, мудила!» Сержант поднял руки. Окин и не опускал. «А теперь спускайтесь. Оба». Они спустились. И в ярком свете я разглядел их лица. Кинан выглядел напуганным. А сержант как будто слушал лекцию на тему «Дзен и искусство ухода за мотоциклом». Возможно, именно он стрелял в барни. «Встаньте лицом к стене. Обопритесь о нее руками. Оба». «Если тебе нужны деньги «Хм. Я-то собирался для затравки предложить скидку на контейнеры Таппервеа. А уж потом перейти к более важному. Но ты меня раскусил. Да, я пришел за деньгами. 480 тысяч долларов, если быть точным. Закопанные на маленьком островке неподалеку от Бар-Харбор под названием Карменс-Фолли. Кинон дернулся, будто в него выстрелили. А вот лицо сержанта, словно забетонированное, даже не дрогнуло. Он повернулся и оперся руками на стену, перенеся на них вес своего тела. Кинон неохотно последовал его примеру. В первом я обыскал его и нашёл дурацкий револьверчик 32-го калибра с трёхдюймовым стволом. Из такого можно промахнуться, даже приставив дуло к голове. Я перебросил его через плечо и услышал, как он отскочил от одной из машин. Сержант оказался чист, и я с облегчением отошёл от него. А сейчас мы идём в дом. Ты первый, Кинан, потом сержант, затем я. Без происшествий. Идёт? Колонной по одному мы поднялись по ступеням и прошли на кухню. Это был один из тех хромово-плиточных эмбрионов, которые выглядят так, словно они целиком вышли из матки какого-то массового производителя со Среднего Запада. Работа добропорядочных эмбрионов методистских гандонов, которые выглядят как мистер Гудренч и пахнут табаком черри-блен. Я сомневаюсь, что здесь применяется вульгарная ручная уборка. Скорее всего, раз в неделю Киннон просто закрывает двери и активирует скрытые разбрызгиватели. Я провёл их в гостиную. Очередную отраду для глаз. Очевидно, тут поработал скромный декоратор, который так и не смог преодолеть свою влюблённость в Эрнеста Хемингуэя. Камин, выложенный плитками, размерами мог соперничать с кабиной лифта. Над огромным буфетным столом из тика нависла голова лося, а тележка с напитками стояла под оружейной стойкой с первоклассной артиллерией. Стереосистема выключилась сама по себе. Я махнул револьвером в сторону дивана. Сели по разным углам. Они сели. Кинон справа, сержант слева. Сидя, сержант казался ещё крупнее. Уродливый. Рубцеватый шрам пересекал его слегка обросшую стрижку ёжик. Я оценил его вес примерно 104 килограмма. И оставалось только удивляться, почему человек с габаритами и внешностью Майка Тайсона ездит на Фольксвагене. Я схватил мягкое кресло, и потащил его по ковру Кинона цвета зыбучих песков, пока оно не оказалось перед и между ними. Затем я сел и положил револьвер 45-го себе на бедро. Кинон уставился на него, как птица на змею. Сержант, с другой стороны, уставился на меня, так, будто он змея, а я птица. — И что теперь? — спросил он. — Давайте поговорим о картах и деньгах. «Я не понимаю, о чём ты говоришь. Всё, что я знаю, это то, что маленьким мальчикам не следует играть с оружием». «Как нынче поживает Кэппи Макфарленд?» Сержант наотрез отказывался выкладывать свои дерьмовые секреты на обозрение. Зато Киннон просрался за двоих. «Он знает! Он знает!» Слова вылетали из него, как пули. «Заткнись! Заткни свою ёбаную пасть!» Кинон слегка застонал. Это была та часть сценария, которую он никогда не мог себе представить. Я улыбнулся. Ха. он прав, сержант. Я знаю. Почти всё. Кто ты? Мы не знакомы. Я друг Барни. Какого Барни? Глазастого Барни Гугла из комиксов. Он не был мёртв, сержант. Не совсем мёртв. Сержант? медленно перевёл свой убийственный взгляд на Кинана. Кинан вздрогнул и открыл рот. «Не говори ни слова, бля! Иначе я сверну тебе шею, как цыплёнку!» Рот Кинана резко захлопнулся. Сержант вновь посмотрел на меня. «Что означает «почти всё»?» «Всё, за исключением мелких подробностей. Я знаю об инкассаторском автомобиле, «Об острове, о Кэппи Макфарленде, о том, как ты, Кинан и какой-то ублюдок по имени Джаггер убили барни. И о карте. Это то, что мне известно». «Всё было не так, как он тебе рассказал. Он собирался перейти нам дорогу». «Он даже не мог перейти улицу. Он был обычным доверчивым дурачком, который умел водить». Сержант пожал плечами. Это было всё равно, что наблюдать за небольшим землетрясением. Ладно, будь таким же тупым, каким выглядишь. Я понял, что у барни было что-то на уме ещё в прошлом марте. Просто не знал, что конкретно. И вот, однажды ночью у него появился ствол. Этот ствол. Как ты вышел на него, сержант? Через общего друга, который отбывал с ним срок. Нам нужен был водитель, который знал «Восточный мэн» и бар «Харбор». Мы с Киненом пошли к нему и разложили всё по полочкам. Ему понравилось. Я сидел с ним в шенке. Он мне понравился. Он не мог не понравиться. Он был туповат, но он был хорошим парнем. Ему скорее требовался защитник, нежели партнёр. Ха. Джордж и Ленни. Приятно слышать. «Как ты провёл время в тюрьме, совершенствуя то, что называешь своим разумом, сладенький?» «Мы подумывали о банке в Рьюистоне. Он не мог дождаться, пока я закончу подготовку. А теперь он в земле». «Ничего себе! Как печально! Сейчас расплачусь!» Я поднял револьвер и направил на него дуло. На секунду или две он стал птицей, а оно — змеёй. Ещё одна острота и получишь пулю в живот. Понял? Его язык с поразительной скоростью скользнул по нижней губе и снова исчез. Он кивнул. Кинан застыл. Он выглядел так, как будто его вот-вот стошнит, но обливануть он не решался. Он сказал мне, что будет большой куш. Это всё, что мне удалось из него вытянуть. Он уехал 3 апреля, а через два дня четверо парней ограбили инкассаторский грузовик, который перевозил деньги из Портланда в Бангор, неподалеку от Кармела. Все три охранника мертвы. В газетах писали, что грабители прорвались через два блокпоста на плимуте 78-го с форсированным двигателем. У барни стоял 78-й на блоках. И он подумывал о том, чтобы превратить его в автопогрузчик. Держу пари. Кинан заплатил авансом, чтобы превратить ту машину в кое-что получше и значительно более быстрое. Я посмотрел на него. Лицо Кинона было цвета сыра. 6 мая мне пришла открытка со штемпелем Бархарбора. Но это ничего не значит. Через этот город шла почта с десятка маленьких островов. Почтовый катер плавает по кругу и забирает почту. В открытке было написано «Мама и вся семья в порядке. Дела в магазине идут хорошо. Увидимся в июле». Оно было подписано вторым именем Барни. Я арендовал коттедж на побережье, таков был уговор с ним. июль пришёл и, и ушёл, а барни — нет. — Должно быть, к тому времени у тебя уже образовался огромный стояк, верно, пацан? Думаю, сержант хотел проверить меня, не пытался ли я его развести. Я отстранённо посмотрел на него. Он объявился в начале августа, любезно предоставленный твоим приятелем Кименом, сержант. Он забыл об автоматическом насосе в трюме лодки. Ты думал, что эта посудина быстро пойдёт ко дну, верно, Кинан? А ещё ты думал, что он мёртв. Я каждый день расстилал жёлтое одеяло на «Фрэнчменс Пойнт». Это место видно за много миль. Легко заметить. И всё же ему повезло. Слишком сильно. Мне любопытно. Знал ли он до ограбления о том, что деньги абсолютно новые, а номера купюр переписаны? Знал ли, что вы не могли их продать даже скупщику на Багамах в течение трёх или четырёх лет? Он знал. И я с удивлением понял, что верю сержанту. И никто не планировал выбрасывать деньги на ветер. Он знал и об этом, пацан. Я думаю, он рассчитывал на ту работу в Льюистене, о которой ты упоминал, ради наличных. Но на что бы он не рассчитывал или рассчитывал, он знал расклад и сказал, что сможет с этим смириться. Иисусе, почему бы и нет? Скажем, нам пришлось бы подождать 10 лет, чтобы вернуться за этими деньгами и разделить их. Что такое 10 лет для такого парня, как Барни? Блин, да ему бы только исполнилось 35, а мне 61. А что насчет Кэппи Макфарланда? О нем Барни тоже знал? Да. Кэппи пришёл с предложением. Хороший парень. Профессионал. В прошлом году у него обнаружили рак, неоперабельный, и он был у меня в долгу. Итак, вы вчетвером отправились на остров Кэппи. На маленький, никто на нём не живёт островок Карменсфолли. Кэппи закопал деньги и нарисовал карту. Это была идея Джаггера. Мы не хотели делить деньги сразу, слишком велик соблазн Но мы также не собирались отдавать всё добро в одни руки. Кэппи Макфарлан стал идеальным решением. «Расскажи мне о карте». «Я знал, что мы подойдём к этому». «Не говори ему!» Сержант повернулся к кинуну и одарил взглядом, от которого расплавилась бы сталь. «Заткнись!» «Я не могу лгать и не могу отмалчиваться благодаря тебе!» «Ты знаешь, на что я надеюсь, Кинан?» «А надеюсь я вот на что!» «На то, что ты не очень сильно ждал встретить новое столетие!» «Твоё имя указано в письме! Если со мной что-нибудь случится, знай! Твоё имя указано в письме!» Кэппи составил хорошую карту. Продолжил сержант, как будто кина здесь вообще не было. Он посещал курсы по черчению в Джольете. Он разрезал карту на четыре части, по одной для каждого из нас. Мы решили встретиться 4 июля, через пять лет, обсудить ситуацию. Может решить подождать ещё пять лет, а может соединить воедино все кусочки прямо на месте. Но возникла проблема. Да. Полагаю, можно выразиться и так. Если тебе станет легче от этого, то всё это была задумка Кинана. Уж не знаю, в курсе был Барни или нет, но так всё и было. Когда мы с Джаггером уплыли на лодке Кэппи, Барни был в порядке. Ты чёртов лжец! Ага. А в чём на стенном сейфе хранятся два фрагмента карты? Не в твоём ли, дорогой? И вновь он посмотрел на меня. Всё нормально. Половины карты всё равно недостаточно. И что? Я должен сказать тебе, сидя здесь, что я предпочёл поделить карту на четверых, а не на троих. Не думаю, что ты поверишь, даже если бы это было правдой. А потом... угадаешь что. Звонит Кинон. Говорит мне, что нам следует пообщаться. Я ожидал такого. Похоже, как и ты. Я кивнул. Найти Кинона было легче, чем сержанта. Его статус был куда как выше. Полагаю, в конце концов, я мог бы высадить и сержанта, но я почти уверен, что нужды в этом нет. Воры, как птицы одного полёта, слетаются вместе. Но их перья тоже имеют свойство летать, особенно, когда одни из птиц — стервятники, наподобие Кинона. «Разумеется». Он сказал мне не забивать свою голову смертоносными идеями. Говорил, что оформил страховой полис, а мое имя указал в «Открыть в случае моей смерти письме», который отправил своему адвокату. Его идея заключалась в том, что мы вдвоем, вероятно, смогли бы допетрить, где Кэппи закопал деньги, если сложим три четверти карты вместе, и поделить добычу пополам. Сержант кивнул. Лицо кинона было похоже на Луну, дрейфующую в стратосфере ужаса. «Где сейф?» Киннон не ответил. «Я немного попрактиковался в 45-м. Это был хороший револьвер. Он мне понравился. Держа его обеими руками, я выстрелил Киннону в предплечье, чуть пониже локтя. Сержант даже не подскочил. Киннон упал с дивана» и свернулся к калачикам, держась за руку и завывая. «Сейф!» Кинон продолжал быть. «Далее я прострелю тебе колено. Не знаю по личному опыту, но слышал, что это охереть как больно. Картина! Ван Гог! Не стреляй в меня, ладно!» Я направил револьвер на сержанта. «Стань лицом к стене!» Сержант поднялся и посмотрел на стену, безвольно свесив руки. «Теперь ты. Иди и открой сейф». «Я истекаю крово мимо!» Я подошел и грубо провел прикладом 45-го калибра по его щеке. «Сейчас. У тебя идет кровь. Иди, открой сейф, иначе ее станет гораздо больше». Кинон поднялся, держась за руку и всхлипывая. Здоровой рукой он снял картину с крючка, обнажив типичный офисный настенный сейф серого цвета. Бросил на меня испуганный взгляд и начал крутить диск. Он допустил два фальстарта и был вынужден начинать сначала. С третьего раза всё получилось. Внутри были какие-то документы и две пачки банкнот. Он засунул руку внутрь, пошарил там и вытащил два бумажных квадратика с длиной сторон около восьми сантиметров. Клянусь, я не хотел его убивать. Я планировал связать его. Он был достаточно безобиден. Горничная нашла бы его после возвращения со своей вечеринки, где впаривают дамское бельё или куда она там поехала на своём маленьком доджекольте. И Кинон неделю не осмелился бы высунуть нос из дома. Но всё было так, как и сказал сержант. У него было две части карты, и на одной из них — кровь. Я выстрелил в него снова, но на этот раз не в руку. Он рухнул, будто пустой мешок из-под грязного белья. Сержант даже не дрогнул. «Я не разводил тебя. Кинон прикончил твоего друга. Они оба были дилетантами. Дилетанты глупы». Я ничего не сказал в ответ, лишь посмотрел на квадратики и сунул их в карман. Ни на одном не было отметки в виде крестика. «И что теперь?» «Отправимся к тебе». «Чего ты взял, что мой фрагмент карты там?» «Не знаю. Возможно, телепатия. Кроме того, если его там нет, мы отправимся туда, где он есть. Я никуда не спешу». «Похоже, у тебя есть ответы на все вопросы, да?» «Погнали». Мы вернулись к гаражу. Я сел на заднее сиденье Volkswagen, на противоположное от водителя сторону. Его массивности и размеры машины могли превратить эффект внезапности в шутку. Ему потребовалось бы пять минут только на то, чтобы развернуться. Через пару минут мы уже выехали на дорогу. Пошёл снег. Крупные, мокрые хлопья прилипали к лобовому стеклу и мгновенно превращались в слякоть, едва соприкоснувшись с дорожным покрытием. Становилось скользко, но машин было немного. Проехав полчаса по десятому шоссе, он свернул на второстепенную дорогу. 15 минут спустя мы уже ехали по изрытой колеями грунтовой дороге, а с обеих сторон на нас пялились заснеженные сосны. Проехав чуть больше трёх километров, мы свернули на короткую, заваленную мусором подъездную дорожку. В ограниченном свете фар Фольксвагена я смог разглядеть покосившуюся лачугу в лесной глуши, с залатанной крышей и искорёженной телевизионной антенной. Слева во враге стоял старый заснеженный форт. За ним — уличный сортир и куча старых покрышек. Укрытие Эрнандо. «Добро пожаловать в Беллис-Ист», — сказал сержант и заглушил двигатель. «Если это обман, я убью тебя». Казалось, он занимал три четверти переднего сиденья крошечного автомобиля. — Я в курсе. — Вылезай. Сержант направился к входной двери. — Открой её, а потом замри. Он открыл дверь и застыл на месте. — Я тоже. Мы простояли неподвижно около трёх минут, но ничего не произошло. Единственным движущимся существом была толстая серая белка, которая отважилась выйти на середину двора, чтобы обругать нас на «лингуа родента» языке грызунов. Ладно, заходим. Сюрприз. Это оказалась свалка. Единственная лампочка мощностью в 60 ватт отбрасывала неровный свет на всю комнату, оставляя в углах тени, похожие на изголодавшихся летучих мышей. Разбросанные в беспорядке газеты. На провисшей веревке сушилось белье. В углу стоял старинный телевизор «Зенит». В противоположном углу расположились покосившаяся раковина и голая, покрытая пятнами ржавчина ванна на когтистых ножках. Рядом с ней стояло охотничье ружье. Преобладали запахи немытых ног, пердежа и чили. «Все лучше, чем жить по закону», — я бы мог возразить, но не стал. «Где твой фрагмент карты?» спальня Давай сходим за ним». Не сейчас. Он медленно повернулся, его словно вылепленное из бетона лицо стало жёстким. Обещай, что не убьёшь меня, когда получишь его. Как же ты заставишь меня сдержать обещание? Да хуй его знает. Думаю, я просто буду надеяться, что ты завёлся из-за кое-чего побольше, чем просто из-за денег. Если это из-за Барни, если ты хотел очистить репутацию Барни, то это сделано. Всё чисто. Кинон прикончил его. А теперь Кинон мёртв. Если ты хочешь забрать заначку, то ладно, хорошо. Может быть, три четверти карты будет достаточно. И ты прав. На моём куске как раз стоит большой крестик. Но ты ничего не получишь, пока не пообещаешь, что я тоже получу кое-что. Свою жизнь. Откуда мне знать, что ты не придёшь за мной? «Я приду, сынок Хорошо! Дай адрес Джаггера, и ты получишь своё обещание!» «Я сдержу слово!» Сержант медленно покачал головой. «Ты не захочешь связываться с Джаггером, парень! Джаггер съест тебя живьём!» «Я немного опустил сорок пятый, но теперь снова поднял его!» «Хорошо!» «Он в Коумане, Массачусетс, лыжный курорт. Устроит?» «Да? Давай свою часть карты, сержант». Сержант еще раз внимательно оглядел меня, затем кивнул. Мы прошли в спальню. Еще немного колониального шарма. Покрытый пятнами матрас на полу был завален дрочильными журналами, а стены были обклеены фотографиями женщин, на которых, казалось, не было ничего, кроме тонкого слоя растительного масла. Один взгляд на это место, и голова известного сексопатолога доктора Рут взорвалась бы. Сержант ни секунды не колебался. Он взял лампу с ночного столика и открутил основание. Его четверть карты была аккуратно свернута внутри. Он молча протянул ее мне. «Бросай». «Ты у нас осторожный маленький ссыкун!» «Осторожность ещё никому не вредила. Бросай, сержант!» И он бросился словами. «Легко пришло, легко ушло!» «Я собираюсь выполнить своё обещание. Считай, что тебе повезло. Иди в другую комнату». Его глаза холодно блеснули. «Что ты намереваешься делать?» «Хочу убедиться, что какое-то время ты будешь оставаться на одном месте». «Пошевеливайся!» Мы вышли в центральную комнату. Изящная маленькая процессия из двух человек. Сержант стоял под лампочкой спиной ко мне, сутулившись, ожидая, что дуло револьвера очень скоро уткнется ему в голову. Я как раз поднимал ствол, чтобы ударить его, когда свет мигнул и погас. В лачуге внезапно воцарилась кромешная тьма. Я бросился вправо. Сержант уже исчез, как прохладный ветерок. Я услышал глухой стук и падение газет, когда он плашмя бросился на пол. Затем тишина. Абсолютная и безмятежная. Я ждал, пока глаза адаптируются к темноте. Но это всё равно не помогло бы. Место напоминало мавзолей, где виднелись тысячи тусклых надгробий. И сержант знал каждое из них. Я был наслышан о сержанте. Собрать материал на него было не так уж и трудно. Он был зеленым беретом во Вьетнаме, и никто даже не интересовался его настоящим именем. Он был просто сержантом, здоровым, кровожадным и жестоким. Где-то в темноте он приближался ко мне. Должно быть, он знал это место как свои пять пальцев, потому что не было слышно ни звука, ни скрипа доски, ни шарканье ног но я чувствовал, как он подбирается всё ближе и ближе, обходя с фланга слева или справа. А может быть, он хитрит и заходит прямо в лоб. Рукоять револьвера стала скользкой от пота, и мне пришлось сдерживать желание открыть беспорядочную стрельбу. Я прекрасно осознавал, что у меня в кармане три четверти пирога, и не стал утруждать себя вопросом, почему погас свет. До тех пор, пока мощный луч фонарика не ударил в окно. Он обежал пол и случайно зацепил сержанта, застывшего в полуприседе в двух метрах слева от меня. Его глаза сверкнулись зелёным в ярком конусе света, словно кошачьи глаза. В правой руке он держал сверкающее лезвие бритвы. И я вдруг вспомнил, как у гаража кинана его рука скользнула по лацкану пиджака. — Джаггер? — Не знаю кто достал его первым. Со стороны луча один раз выстрелил крупнокалиберный ствол. И я дважды нажал на спусковой крючок револьвера Барни 45-го калибра. Чисто рефлекторно. Сержанта отбросило к стене с такой силой, что у него слетел один ботинок. Свет фонаря погас. Я выстрелил один раз в окно, но попал лишь в стекло. Лёжа на боку в темноте, я понял, что был не единственным, кто ждал, когда жадность Кинана всплывёт на поверхность. Этого ждал и Джаггер. И хотя в моей машине было двенадцать патронов, в револьвере остался всего один. «Ты не захочешь связываться с Джаггером, парень. Джаггер съест тебя живьём». Теперь у меня в голове сложилась довольно чёткая картина комнаты. Я встал на курточке и побежал в дальний угол, перешагивая через раскинутые ноги сержанта. Залез в ванну и выглянул через край. Не было слышно ни звука. Вообще никакого. Дно ванны было шершавым из-за отслаивающегося покрытия. Я затаился. Прошло около пяти минут, а как будто пять часов. Затем снова включился фонарик. На этот раз в окне спальни. Я пригнул голову, когда луч просунулся в дверной проем. Он немного пошарил вокруг и отключился. Вновь тишина. Долгая, оглушающая тишина. На грязной поверхности ванны сержанта я увидел все. Отчаянно ухмыляющегося Киннона. Барни, запекшейся дырой в животе чуть восточнее пупка. Застывшего в луче фонарика сержанта, профессионально держащего лезвие бритвы между большим и указательным пальцами, Джаггера, темную тень без лица и себя, пятого из четырех. Внезапно, прямо за дверью раздался голос. Он был ласковым и интеллигентным, почти женственным, но не изнеженным. Все прозвучало смертельно и чертовски компетентно, даже убийственно опасно и охеренно грамотно. «Эй, красавчик!» Я молчал и не намеревался давать ему свой номер на первом свидании. В следующий раз голос раздался у окна. «Я собираюсь убить тебя, красавчик!» «Я пришел, чтобы убить их, на и тебя ждет та же участь!» Пауза. Пока он снова менял позицию. Голос раздался снова. Он донесся из окна прямо над моей головой. Того, что над ванной. Мои кишки. Подползли к горлу. Если бы он сейчас включил фонарь... «Никаких пятых колёс. Прости». Едва слышал, как он переходит на следующую позицию. Оказалось, что он вернулся к двери. «Моя четвёртая часть карты при мне. Хочешь выйти и забрать её?» Хотелось кашлянуть, но я сдержал позыв «Иди и возьми, красавчик! Весь пирог! Выходи!» «И забирай!» Но мне не было нужды этого делать, и, полагаю, он был в курсе. Все козыри у меня в руках. Теперь я мог найти деньги. Со своей единственной четвёртой частью у Джаггера не было ни единого шанса. На этот раз тишина действительно затянулась. Полчаса. Час. Вечность. Вечность в квадрате. Моё тело начало коченеть. Снаружи усиливался ветер, из-за чего невозможно было услышать ничего, кроме стука снега по стенам. Было очень холодно. Кончики моих пальцев немели. А потом, около половины второго, раздался призрачный звук шевеления, похожий на ползание крыс в темноте. Я затаил дыхание. Каким-то образом Джеггер проник внутрь. Он был прямо посреди комнаты. А потом до меня дошло. Ригер Мортис, трупное окоченение, ускоренное холодом, в последний раз привело сержанта в движение. Вот и всё. Я немного расслабился. Именно в этот момент дверь с грохотом распахнулась, и Джаггер ворвался внутрь в мантии из белого снега, высокий и неуклюжий. не дал ему причитающийся, и пуля пробила дыру в его голове сбоку. И в короткой вспышке выстрела я увидел, что нечто продырявленное мной было чучелом без лица, одетым в выброшенные кем-то из фермеров штаны и рубашку. Голова из мешковины слетела с шеи метлы, когда та ударилась об пол. Затем Джаггер открыл огонь. В руках у него был полуавтоматический пистолет, и внутри ванной раздался такой звук, как будто кто-то стучал по барабанным тарелкам. Кусок эмали взлетел в воздух, отскочил от стены и ударил меня по лицу. На меня дождём обрушились деревянные щепки и одна горячая стреляная гильза. Затем он бросился в атаку, не останавливаясь. Он собирался расстрелять меня в ванне, словно рыбу в бочке. Я даже не мог поднять голову. Спас меня сержант. Джаггер споткнулся о здоровенную мёртвую ногу пошатнулся и всадил пули в пол, а не в мою голову. А вот тут я оказался на коленях. Вообразил себя бейсболистом Роджером Клеменсом. Я прицелился большим 45-м калибром Барни ему в голову и бросил. Револьвер попал в него, но не остановил. Я споткнулся о край ванны, вылезая, чтобы наброситься на него, и Джаггер, не целясь, два раза выстрелил в меня. Тусклый силуэт отступил назад, пытаясь прицелиться. Одной рукой держась за ухо в том месте, куда попал револьвер. Он прострелил мне запястье, а его второй выстрел проделал бороздку у меня на шее. А потом, невероятно, он снова споткнулся о ноги сержанта и упал навзничь. Но вновь поднял пистолет и выстрелил в потолок. Это был его последний шанс. Я выбил ногой пистолет из его руки, услышав звук ломающихся костей, как будто кто-то ломает отсыревшие ветки. Затем ударил его ногой в пах, отчего он согнулся пополам. И снова пнул его, на этот раз по затылку, так что его ноги выбили быструю, бессознательную дробь по полу. На тот момент он был почти мёртв. Но я пинал его снова и снова. Пинал до тех пор, пока не осталось ничего, кроме кашицы и клубничного джема. Ничего, что можно было бы опознать по зубам или почему-либо еще. Я пинал его до тех пор, пока больше не смог размахивать ногой, а пальцы ног не перестали двигаться. Внезапно до меня дошло, что я кричу, и меня никто не слышит, кроме мертвецов. Я вытер рот Я опустился на колени у тела Джаггера. Как выяснилось, он солгал насчет своей четверти карты Меня это не сильно удивило. Нет, беру свои слова обратно. Меня это совершенно не удивило. Моя колымага была именно там, где я ее оставил. Примерно в квартале от дома Кинана. но ну, теперь это был просто призрачный холмик снега. Я оставил Volkswagen сержанта в полутора километрах отсюда. Оставалось надеяться, что печка всё ещё работала. У меня всё онемело. Я открыл дверь и слегка поморщился, садясь внутрь. Рана на шее уже затянулась, но запястье охеренно болело. Стартер долго проворачивался, но мотор, наконец, завёлся. Печка работала, а единственный дворник убрал большую часть снега со стороны водителя. Джаггер солгал насчёт своей четверти, её не было и в неприметный, и, вероятно, угнанный «Хунди Цивик». Но его адрес был указан в его бумажнике, и если бы мне понадобилась та часть карты, то вот, есть неплохой шанс найти её. Но не думаю, что это обязательно. Трёх кусочков вполне достаточно, тем более, что на четверти сержанта нарисован крестик. Я осторожно тронулся в путь. Я собирался быть осторожным в течение долгого времени. В одном сержант не ошибся. Барни был придурком. Тот факт, что он также был моим другом, больше не имел значения. Долг уплачен. Тем временем мне было чего остерегаться.